Глава 132. Поединок Ставок. Часть 2. Большинство гостей, посещавших главную достопримечательность Каргаса, подпольные аукционы Сипота, часто покидали город в одно и то же время. И именно в этом заключалась одна из причин, по которой аукционы располагались в пограничном городе. Это давало возможность участникам использовать незаконные маршруты, чтобы побыстрее вернуться домой. Независимо от того, насколько хорошо работали пограничники, Они не могли преследовать иностранцев из других государств на пределами границы, что предоставляло властям Каргаса весомое оправдание закрывать глаза на этот теневой бизнес. Однако в этом году к привычному графику добавилось еще три дня. Это произошло из-за того, что агент компании Оркус и неизвестный молодой человек поставили весь город на уши, объявив о поединке ставок Интерес к этому проявили даже богатые гости и известные люди из разных государств. «Поединок?» Когда в последний раз такое было? Кажется, лет пять назад, когда герцог Сулдан бросил вызов королю наемников и выиграл эликстир. Точно, точно. Было дело. На этот раз одна из сторон агент компании Оркус. Будет весело. Небольшой шум, который начался в аукционном доме, распространился по всему Сипоте. Некоторые смеялись над безрассудством и глупостью молодого человека, в то время как другие делали ставки на поединок в надежде сорвать куш. Результат был предрешен с самого начала, а потому те, кто поставили на победу компанию «Оркус», понимали, что выигрыш будет небольшим. А затем, через три дня, настал долгожданный день поединка. Местом его проведения был центральный акционный дом. Количество присутствующих их значительно уменьшилось по сравнению с днями проведения акционов, но это мероприятие все равно решило посетить внушительное количество людей. Тем, у кого было вдоволь денег власти и женщин, не хватало лишь острых ощущений – и потому они пришли сюда насладиться видом истекающего крови человека. Некоторые из них в полный голос обсуждали происходящее. «Человек в черной броне, стоящий возле агента Исака! Это и есть тот самый знаменитый черный рыцарь!» Все именно так и было. Тело черного рыцаря было полностью заковано в черные доспехи так, что не было видно ни кусочка его кожи. Это было настолько жутко, что некоторые невольно отворачивались от него. Черный рыцарь гордо стоял рядом с Исаком, который сидел на роскошном стуле. Если бы Чёрный Рыцарь стоял во дворце или особняке, его можно было бы счесть за статую. Толпа высоко оценила этого воина. От него так и ве достоинством. «Не вижу на нём ни одного из двумого места». «Может, это всего лишь моя фантазия, но мне кажется, будто он не живой». Одни люди оценивали его возможности и царящие вокруг Чёрного Рыцаря атмосферу, другие просто болтали. Хотела бы я увидеть его без доспехов, ничуть не сомневаюсь в том, что его лицо тоже окажется красивым и будет соответствовать его достоинству. Графиня Дейл, нет никаких гарантий, что чёрный рыцарь мухина возможно, это женщина. Женщина ростом выше, 190 сантиметров. Говорят, что у южных варваров такой рост вполне приемлемый и для женщин. О, Господи, в самом деле... Они обсуждали его внешность, телосложение и происхождение. Это могло показаться несколько дискомфортным, но Черный Рыцарь стоял возле своего господина абсолютно молча. От этой тишины он походил на плаща, ожидавшего приказа нанести смертельный удар. Поговаривали, что он убил двух огров одним взмахом своего меча. А еще ходили слухи, что он ударом кулака проломить скалу. Более того, некоторые утверждали, что Черный Рыцарь был воином, отправившим на тот свет сотни своих врагов. И все эти слухи были правдой. Взглянув на своего черного рыцаря, Исак усмехнулся. Его воин действительно был достаточно силен, чтобы одним ударом бить огра, разбить каменную глыбу и уничтожить сотни врагов. Список ужасных вещей, которые он сделал, был воистине велик. Те, кто выходил сразиться с ним, должны были сами понимать, что кладут голову на эшафот. А затем душа Исака донесся чей-то крик. «Он идиот! Тот парень!» «Кажется, он нашел воина!» — усмехнулся Исак, посмотрев в сторону шумихи. Агент компании Оркус был полностью уверен в своем Черном Рыцаре. А еще он хотел своими глазами увидеть, как умрет этот зазнавшийся претендент. Конечно, он не мог убить своего оппонента прямо здесь, но это было бы вполне возможно за пределами Сипоте. От этой мысли глаза Исака потемнили, и он повернулся к Теодору. Теодор без малейших колебаний встретился взглядом с агентом Оркуса, произнес три дня прошло агент Исак. ты не убежал у тебя настоящий талант раз ты смог удивить меня больше чем один раз это не последний сюрприз который вас ждет нет молодой человек на этом как раз таки все и закончитсятон Исака был безвозличным ему было все равно чем говорила вторая страна для него тедор и его спутники были уже мертвы Агент орус лишит головы идиота который принял предложение сразиться за него. а затем закопать живьем и самого наглеца. Секундан почувствовал гнетущую атмосферу и, сделав шаг назад, спросил. «Эээ, что ж, тогда через две минуты будем начинать. Агент сак ваш воин черный рыцарь, верно?» «Да». «Я понимаю. Тогда кто ваш воин, Тео?» «Твой выход, капитан Рэндальф». «О, меня снова ждет порция страданий под началом молодого господина. Я надеюсь, на этот раз ты не планируешь снижать цену вдвое, а?» Лицо и тело мужчины с золотистыми волосами было сплошь покрыто шрамами, служившими доказательством того, что он жил вовсе нелегкой жизнью. Два фальчоны на его поясе мягко поблескивали в кожных ножнах. Это были те самые клинки, которые он получил во время своего приключения с Фтеодором в баронстве Миллеров. Два его карьих глаза, дикие, словно волка, насквозь пронзили черного рыцаря. Тем не менее, черный рыцарь никак не отреагировал на это убийственное намерение. «Мой противник — это же жестянка! Какой странный парень!» «Ах, это вы, воин? Как вас зовут?» — спросил секундант. «А, извините, меня зовут Рэндальф Кловес. Я воин, нанят этим молодым господином. Благодарю». Подтвердив личности обоих воинов, секундант начал объяснять правила поединка. Воины, нанятые участниками торгов, будут действовать в поединке до сих пор, пока один из них окажется неспособным сражаться. Воины были мечами участников торгов буквально в буквальном смысле этого слова». И вот, два претендента, каждый из которых полагал, что его воин сильнее, разместились на своих местах в зале. а центр свободной площадки зала до ее углов было около 30 метров, а потому диаметр арены составлял 60 метров. Умелый копьеносец мог достичь ударной позиции всего за два- три шага. Другими словами, на этой арене не было места, чтобы даже привести дыхание. «Хм, это мое любимое место. Здесь дешево по сравнению с коллизием Ванросси». и в то же время настолько замкнута, что не побегаешь. В отличие от Рэндальфа, который скалился будто зверь, Черный Рыцарь молча вытащил свой меч. «Ты?» Рыцарь был словно искусственный, и вот Рэндальф почувствовал что-то странное в этой фигуре, и его брови дрогнули. Наемник никогда раньше не встречал Черного Рыцаря, но его движения казались ему знакомыми. Дело было не в технике, ни в стойке. В самом Черном Рыцаре было нечто такое, что заставляло наемника испытывать дискомфорт. Кроме того, рыцарь действительно был абсолютно невосприимчив к убийственным намерениям Рендельфа. Любой мечник, достигший этой стадии, обладал такой способностью. А взгляда Рендельфа был достаточно для того, чтобы даже мастер меча напрягся и покрепче сжал свой клинок. Ни один живой человек не смог бы оставаться нечувствительным к такому воздействию. Но! Может быть! В голову Рэндальфа закралось подозрение, и он обострил свое чувство. Когда наемник сорточился на распределении ауры вокруг себя, его слух получал возможность услышать даже звуки, упавшие на песок иголки. И вот, его чувства обострились до предела. Однако Рэндальф не услышал, чтобы Черный Рыцарь дышал. Не было ни малейших признаков ни вдохов, ни выдохов, ни даже сдаенного дыхания. Теперь Рэндальф был на сто процентов уверен в подлинной личности Черного Рыцаря. «Молодой господин, это из-за этого? Он нежить, верно?» Рэндальф общался с Тео, используя скрытый голос, технику, которая позволяла тайно передавать звуки, используя бесшумные вибрации маны. Как только Теодор услышал эти слова, его лицо застыло, после чего он отправил ответ при помощи магического сообщения. Во время столкновения со старшим личом, Рэндальф сражался с нежитью, созданной из трупа его предка. Тот воин не относился к разряду высшей нежити и не являлся рыцарем смерти». Но даже он был крайне силён. Таким образом, перед Теодором появилось два варианта дальнейшего развития событий. Тео мог стрелять в бой и обличить рыцаря смерти, стоявшую перед Рентльфом. В случае успеха он сможет попытаться доказать, что компания Оркус занимается черной магией. Однако этот метод был слишком рискованным. Если бы они не смогли победить Черного Рыцаря, то агент Оркус и сам Черный Рыцарь, вероятнее всего, сбежали бы из Каргаса. И тогда компания Оркус использовал бы всю силу, «Чтобы скрыться и отомстить!» «Что же делать? Как лучше поступить в этой ситуации?» Отчаянно начал думать Тео. До начала поединка осталось меньше минуты. Некогда было погружаться в глубокие раздумья, поэтому Теодору нужно было положиться на свою интуицию. Ждать и верить в победу Рэндальфа? Или вместе победить рыцаря смерти и разоблачить агента Исака? Однако всем мучения Тео развеял голос самого Рэндальфа. «Ну вот, я снова попался!» «Что ж, я согласился на все еще тогда, когда ты рассказал мне моей сестре». «Рэндальф?» «Нет, все в порядке. Я обязан молодому господину, и таким образом не смогу отплатить за прошлое унижение». Пальчон и Рэндальфа покинули ножны, висящие у него на поясе. Синяя аура потекла по краям лезвия, словно клыки зверя, направленные на шею противника. И эта ужасающая аура была несравнима с прошлым годом. Несмотря на значительную дистанцию между ними, Утео вот тут тоже начал покалывать шею». Это было предупреждение от его шестого чувства. «Только не говорите мне, что Рендольф уже...» Но до того, как ты успел довести мысль до конца, флаг в руке секунданта опустился к земле, что послужило сигналом к началу поединка. Прямо сейчас должен был начаться Танец Смерти, который не остановится ни мгновение, пока один из них не будет побежден. Как только дуэль началась, мечи Рэндольфа метнулись вперед, как молнии. Две синие полосы разорвали пространство, словно оно было маслом, и с невообразимой скоростью оказались прямиком перед Черным Рыцарем. Движения Рэндальфа были ужасно быстрыми. Даже зачарованное зрение Теодора, превосходящее пользователей ауры, не могло отслеживать то, что делал наемник. В течение всего прошлого года сила Рэндальфа увеличивалась, а скорость его молниеносного меча была уже близка к скорости света. Однако Черный Рыцарь не запаниковал и просто взмахнул своим дручным мечом. Его меч покрывал бесцветная аура, давление которой заставляло скажаться саму атмосферу. Важнее была не скорость, а бесконечно разрушительная сила, исходящая от этого меча. И если мечи Рандольфа были молниями, то клинок Черного Рыцаря был похож на оползень. Сильный меч против быстрых мечей. И как только они столкнулись, раздался громоподобный взрыв.